Глава 33. Все тело кололо. Пожилой мужчина прислушался к себе. Поясница на удивление не болела, и самочувствие было сносным. Дождавшись, пока крышка капсулы откроется до конца, старик аккуратно поднял левую руку и принялся шарить ею, постоящей недалеко от капсулы тумбочки. «Вот ты где!» — пробормотал новоиспеченный гном, уже отвыкший во втором шансе от одышки. «Ну-ка, иди к папочке!» Но телефон, случайно отброшенный неловким движением кисти, откатился слишком далеко. «Была не была!» – прошептал дедушка и, закусив губу, рванулся вверх и влево. В пояснице взорвался клубок боли, в глазах потемнело, челюсть начала дрожать. Не замечая катящихся по щекам слез, полуослепший от боли старик набирал по памяти телефон внука. «Здравствуй, деда Добрыня. Вы, наверное, Коле звоните, он в капсуле сейчас». «Здравствуй, Юленька». Как Добромир Николаевич не старался, голос его сильно дрожал. «Мне срочно нужен Коля. О Очень срочно. Пусть прямо сейчас меня найдет в игре, а я пока постараюсь закрыть эту чертову крышку обратно». Голос мужчины слабел с каждым словом все больше и больше. Юлия едва сумела разобрать последние слова деда про крышку. Вытащить из игры мужа, проверить по удаленному доступу квартиру, вызвать, если нужно, скорую помощь. Пока стремительно возникающие мысли выстраивались у Юлии в голове в четкую последовательность действий, она успела спуститься в подвал и нажать кнопку экстренного открытия капсулы мужа. «Юль, ты что творишь? У меня данж!» Дед звонил, на связь выйти просил срочно, капсулу закрыть не может. Умница! Николай клюнул жену в щеку и на секунду задумавшись протараторил. Я в игру, зайди с моего планшета к деду в квартиру, он в сумке. Номер квартиры 84, если вдруг забыла. Так, еще дай запрос и скину, возобновить автономную работу и позвони шоферу, пусть будет готов немедленно выехать. Убедившись, что жена все поняла, мужчина лег в капсулу и привычным движением закрыл за собой крышку. Лута, ты куда вышел? Нас сейчас сметут! Что за подстава? Фуф, он вернулся. Сон испуганных голосов взорвал чат. Рейд был непростой, нужно было уложиться в строго определенное время, иначе рейд -босс попросту исчезал из тронного зала. Бывший бета-тестер игры а ныне топ рога континента поморщился. Что за сборище Нубов ему опять всучили? Ни черта без него сделать не могут. Анастасия, нужна твоя помощь! «Сможешь помочь довести рейд до босса?» Одновременно, кидая запрос на вступление в группу, кинул письмо Плута. Смешно, но из всех его знакомых только эта несносная девчонка была онлайн. «Уже лечу, но тебе это дорого обойдется». Плодимша не упустила шанс патрулить старого друга, неведомым образом поняв, что Плута действительно нужна помощь. «Очень дорого». Анастасия, как и Плута, была бета-тестером игры и решила остаться во втором шансе, разглядев в очередном неказистом игровом проекте, которым в США был на тот момент, огромнейший потенциал. Сейчас девушка играла за другой клан, но старая дружба просто так не забывается. «Согласен на все, только, пожалуйста, быстрее!» Плута уже выискивал глазами Жору, северянин, если память не изменяла Роги, должен был быть в составе рейда. «А вот и кавалерия. пропела Анастасия, появляясь во вспышке телепорта. «Учти, Плута, ты конкретно мой должник». «Мгмс», — кивнул Рога, передавая лидерство группы паладинши и переместился к здоровому воину в сверкающих доспехах, одновременно кидая запрос на приватный диалог. «Жора, мать твою, ты ничего не хочешь мне сказать?» «Э, босс, тут такое дело», — замелся воин 87-го уровня. «Тот нуб вообще оборзел. Деньги требовал, на встрече с тобой настаивал. В общем, я его послал». «Никого, скажи, полный». Плута едва сдерживался, чтобы не обнулить эту консервную банку прямо сейчас. Быстро. «Сейчас, сейчас, сейчас шопот Шепот Роги был настолько красноречив, что Жоры решил не выеживаться. Добрый Добрыни Рязанский, в малых выхах он». «Это не тот! Мой в веселых мхах!» Рыкнул Плута, беря викинга за грудки. Стальная кераса жалобно заскрипела, сминаясь подхваткой Роги. «А черт с тобой, сам найду!» Плута, больше не обращая внимания на воина в испорченном доспехе и на рит, сломал печать телепорта в малые выхи. Рога намеренно отводил след от своего деда. Не дай бог, кто-нибудь из его недоброжелателей пронюхает об их родстве. Последнее, что он услышал, был веселый крик Анастазии. Плуто, мне нравится уздечка твоего огненного ворона!» Еще чего захотела! прорычал Рога и помчался к единственному домику в селе, где можно было получить квест на прохождение баньки. Моего равина ты не получишь. Плуто знал, что, несмотря на всю внешнюю пикировку, Анастасия всегда придет ему на помощь, впрочем, как он ей. Вихрем, промчавшись мимо торчащей на единственной площади села колоритной парочки воинов, чинники показались ему смутно знакомыми. Плута за несколько десятков секунд добрался до домика Матрёны. Рога сходу попытался зайти за ограду, но калитка не желала открываться. Скрипнув зубами, Плута посмотрел на мерцающую фигуру кряжистого гнома. «Ну же, деда, возвращайся в игру!» – прошептал он про себя. Несколько секунд ничего не происходило, а потом гном, к облегчению Роги, полностью появился и, схватившись за спину, выдал такую тираду, что большой лоцманский загиб и рядом не валялся. «Деда, ты как?» – осторожно поинтересовался Плута, прерывая гнома на середине очередного оборота. «Коля, ты?» В любой другой ситуации Плута бы с удовольствием поржал, наблюдая за тем, как здоровый гном, ухватившись за поясницу, близоруко щурится, пытаясь понять, кто перед ним стоит, но в этот раз роги было не до смеха. «Я, деда, я. Что случилось-то?» «Так, внук». Гном выпрямил плечи, и перед Плуто вновь оказался его дед, глава холдинга «Богатырская Русь». «Срочно кидай мне 5000 золотых. У нас 15 минут. Все объясню позже». «Держи». Плуто беспрекословно послушался, отправляя Добрыне половину всей своей наличности. «Что теперь?» «Теперь жди». Гном обеими руками прижал к широкой груди какой-то бумажный сверток, и с неожиданным проворством побежал на площадь. Плута тенью последовал за ним. На площади Добрыня, отмахнувшись от радостно загомонившей парочки игроков, один из которых стоял со странного вида секирой, а второй вертел в руках интересный лук, вломился к старости в домик. Еще пару минут спустя сияющий гном гордо вышел из самой лучшей хижины в селе и направился к Плута и двум нахмурившимся игрокам, которые, судя по никам, были дедовыми друзьями из Реала. «Молодец, Юлька твоя, вовремя с Жеком связалась, сам я никак не дотягивался до крышки этой», — довольно сообщил гном Роги. «Заходи вечерком на баньку в гости, все расскажу. А пока прости, с товарищами встреча назначена». «Слушай, де...» <кхм> — «Добрыня», — начал закипать Плута. «Ты хоть представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы...» Вечером, в мою баню, голосом выделив «мою», Добрыня выжидающе посмотрел на внука, убирая за пазуху какой-то свиток с печатью. «Хорошо», — выдохнул Плута, ломая свиток телепорта. «Может, еще на босса успею». Дождавшись исчезновения внука, Добрыня посмотрел на своих друзей. «Ну, здравствуйте, братцы». «И тебе не хворать», — ухмыльнулся поперек себя шире бородач, над головой которого светила силья Мур. Что же ты сколько и так строго? Здорово, коль не шутишь, хитро улыбнулся эльф, стоящий с луком на перевес и с накинутым на голову капюшоном, над которым виднелась Алеша Ростовский. Думаю, колян нас узнал. Пойдем в гости, мужики, гном сгреб обоих игроков в охапку. Покажу вам основу нашего будущего клана, а за внука не беспокойтесь, он в курсе. Никак наш добрый не уже крепость успел где-то откопать. Бросил с усмешкой эльф. «Ну, крепость не крепость, а банька точно есть!» Хохотнул в ответ Добрыня и, обняв друзей, повел их к себе домой. День только-только вступал в свои права. Начали появляться играющие мальчишки. Редкие торговцы распахивали двери своих лавок, пробежали в начальной одежке несколько низкоуровневых игроков. А по главной улице села Малые Выхи шли три игрока, чья стать, бороды и излучаемая ими уверенность не позволяло назвать их иначе, как три богатыря.